Глава двадцать первая. История, рассказанная песцом Марзаи. Двадцатый год правления Синахириба. Месяц Симан. Мне не спалось. О чем я думал? Чем мучился? Мне, как воздух, была необходима помощь Деялы. Что останавливало меня? В последний раз я видел ее накануне выступления армии Синахириба из Ниневии на Тильгариммо. Мы встретились случайно когда я вместе с рабами и парой слуг отправился на рынок. Высокая девушка в алом платье, горделиво расхаживающая между торговыми рядами среди шумной разношерстной толпы, привлекла внимание моего приказчика. Ерен, поступивший ко мне на службу за месяц до этого, человек крупный, гладкий, но отнюдь не рыхлый, в свои тридцать все еще подыскивающий себе невесту, зацокал языком и дважды толкнул меня локтем в бок. «Думаешь, она дорога стоит?» Загоревшись, спросил он моего совета. «Думаю, она не продается. проследив за его взглядом, смеясь, сказал я. «Она не шлюха, если ты это имеешь в виду. А если таковой была бы, то одного твоего месячного жалования едва хватило бы, чтобы покрыть издержки на ее богатый пояс и те серьги и кольца, что ее украшают». Ерена это не успокоила. «Не так уж она и богата, если обходится без паланкины и свиты». В чем в чем, а в сметливом уме моему приказчику отказать было нельзя. «Что я могу поделать, если маленькие женщины не вызывают у меня ничего, кроме чувства жалости?» — сказал он в свое оправдание. «А это? Да она почти одного роста со мной! А какая фигура? Стать! Вот только как с ней познакомиться?» «Да, задача. Может, мне помочь тебе?» Ерен посмотрел на меня с сомнением. Ни опыт нашего с ним общения а мы нередко выбирались с ним в город, ни тем более мое обезображенное лицо не внушали особенного доверия к моим словам. Но сказать это своему хозяину он не решился и с почтением поклонился. «Мой господин, я не смею просить тебя об этом». «И все-таки, сколько бы ты заплатил за такую услугу?» — насмехался над ним я. Ерен, скорее всего, соскочил бы с крючка, ведь, помимо всего, он был, если не с то уж точно бережливым. Но одеяло в этот момент словно нарочно посмотрела в нашу сторону и, заметив меня, приоткрыло лицо и от отчего показалось ему еще краше, еще желаннее. Мой приказчик почему-то поверил, что этот взгляд и улыбка были предназначены именно ему. «Кажется, я ей понравился!» — загорелся он. «Отдашь половину своего месячного жалования? Подумай, разве она того не стоит? Решайся, или она скроется из виду!» — поддразнивал я. «А если не получится?» — почти согласился Ерен. Впрочем, вполне уверенный в моем поражении. «Тогда в этом месяце ты получишь вдвое больше серебра, чем обычно. Всегда проще играть, зная, что победа будет за тобой». Ерен почесал затылок и, чтобы окончательно похоронить мои потуги, поставил сразу несколько условий. «Но тогда тебе придется узнать ее имя, чья она дочь, и сделать так, чтобы она заговорила со мной. По рукам. Подожди меня здесь». Оставив его, я быстро подошел к девушке. «Я уж подумала, что ты не узнал меня». Кокетливо ответила на мое появление Дияла, не обернувшись, а продолжая увлеченно рассматривать разноцветную сирийскую ткань на широком прилавке. «Ты не поверишь, но ты — мое самое ценное приобретение на этом рынке за сегодняшний день», — смеялся я. «Вот уж не сказала бы. Марона вспоминала тебе недавно». «А ты? Разве ты не вспоминала меня?» одеяло сделала вид что не расслышала моего вопроса пришлось отступить и как он поживает его взяли в царский полк в конницу они завтра выступают знаю я отправляюсь в поход вместе с царем она посмотрела с тревогой я как сумел попытался ее успокоить там будет не опасно да и вернемся мы скоро правда она с надеждой заглянула в мои глаза. Мне не понравилась ее грусть и надо было срочно исправлять ситуацию. «Я только что выиграл на тебе половину жалования своего слуги. Ты ставил на меня?» — удивилась Деяло. «На то, что я познакомлюсь с тобой. Мне надо, чтобы ты обратила внимание на моего приказчика. Не поможешь с ним расправиться?» Она только рассмеялась. «Только если ты отдашь мне половину выигрыша?» Вот кто умел вести дела. Вечером того же дня мы собрались большой шумной компанией в моей недостроенной усадьбе. Я, Марона, Деяло... Мой брат Романа, сестра Элишва и Ерен. Последний, кстати, догадался, что его обвели вокруг пальца, и это повергло его в некоторое уныние. Но мои фокусы, подчеркнутое внимание к нему со стороны диялы, чувствовавшей перед ним свою вину за этот невинный обман, а также обилие вина, свели его грусть на нет». К полуночи он обнимался с Мороной и заплетающимся языком спрашивал его, не согласится ли сотник Шимшон отдать за него свою красавицу дочь. Диала, подслушавшая этот разговор, долго и громко смеялась, а потом посмотрела на меня так выразительно, с такой грустью, что мне все стало ясно без слов. Она была влюблена в меня. Глубоко, безнадежно и безответно. Это было почти два месяца назад. До рассвета оставалось несколько часов. До рассвета оставалось несколько часов. Деление суток на часы впервые упоминается еще в Древнем Египте в 2100 году до нашей эры. В Вавилоне, а следовательно и в Оссирии, также существовало деление ночи и дня по 12 часов. Позже от вавилонян эту систему переняли древние греки. Что касается непосредственно термина «час», то его ввел в IV веке до нашей эры греческий астроном и математик Клавдий Птолемей. «Я взял стилус и глиняную табличку. «Царевичу Арат Бел иту моему господину, твой слуга Марзая. Набу, Мардук, да будут милостивы к моему владыке, да даруют радость, сердце, здравие и долголетие!» Начал я свой рассказ о событиях прошедшей ночи. «Набу, бог мудрости и грамотности, сын Мардука». «Мардук. Верховное божество Вавилонского пантеона». «О чем я поведал? О подслушанном разговоре? О том, кто и что замышлял, когда на Перу тайно встретились жрецы, среди которых был ашур Дурпания. Имя Бальтазара я не упоминал из опасения, что его арест приведет ко мне, как к убийце нимрода. Умолчал и о собственной ошибке, роковой и нелепой». Я дождался возвращения Ерена и справился у него, в точности ли он исполнил мое поручение, не возникло ли при этом каких-то непредвиденных обстоятельств, после чего снова приказал собираться в дорогу. «Возьмешь с собой двух лошадей на смену, отвезешь донесение Арад Белыту. «Наследнику трона?» — струхнул Ерен. «Да. Я не могу доверить это никому, кроме тебя. Скачи проселочными дорогами, обходи стороной постоялые дворы и посты внутренней стражи». «Никто, кроме царевича, не должен прочесть мое послание. Если будешь схвачен кем бы то ни было, уничтожь табличку во что бы то ни стало, иначе ни тебе, ни мне не избежать смерти. По моим подсчетам, ты найдешь Арат Бел-Ита под Мелидом, его армия возвращается домой. Возьми этот перстень с головым сапфиром, он будет тебе пропуском». Еще до восхода солнца мой посланец покинул усадьбу. Я задремал на пару часов, а когда проснулся, понял, что меня мучает». Судьба Марона. Диала еще не знала, что ее брат, скорее всего, погиб. Я хорошо помнил это небольшое донесение царю среди прочих от Арад Бел Ита о невернувшихся разведчиках. Нет, я ей не зачем говорить об этом. Кто знает, как она себя поведет, и не помешает ли это моему плану.